Глава 21. Вот как жить в мире, когда в нем даже ящерица колдует лучше тебя? Игуан спрыгнул с моих коленей и кокетливо завертелся рядом, наворачивая круги вокруг пышного подола свадебного платья. Я нахмурила лоб и нетерпеливо наблюдала за его хаотичными телодвижениями. Носится, как безумный. Того и гляди, дыру в полу могучими когтями продерет. Внезапно Люцифер резко затормозил. Поставил перед собой лапы, как прилежный ученик, и глянул на меня немигающим глазом. И чего? Я нависла над зеленой тушкой и вгляделась в трещины между камнями на полу. Не разгадала маневра. Решила встать, как вдруг покачнулась и едва не упала, мои высокие каблуки куда-то исчезли. Я с недоумением вытащила из-под широкой юбки одну ступню. На ноге вместо изящной свадебной туфельки Красовался мягкий тапочек и с тонкой темно-зеленой кожи. «Вот как жить в мире, когда в нем даже ящерица колдует лучше тебя?» С тоской порбурчала я, но мигом нацепила дружелюбную улыбку. «Кто у нас самый умный самый талантливый ящер?» Перебарывая страх, прикоснулась кончиками пальцев к резным отросткам гребня игуаны. «Явно не я!» А Люцифер не упустил своего упрямо подставил голову под мою руку и выпросил, выбил себе порцию поглаживания по макушке. Ящер блаженно зажмурился, покрутил головой, чтобы моя рука накрыла ее целиком и довольно высунул край розового язычка. Пора ответить коварству владыки собственным коварством. Я вскочил с кровати и качнулась на мысках. Тапки у Люцифера получились вполне удобные для побега. Вопрос в одном, куда бежать и как остаться незамеченной. Я рванула к шкафу Артемия, а Люцифер, шустро мотаясь стороны в сторону хвостом, побежал за мной. «Платье меня сразу заметят», — рассуждала я вслух, то и дело оборачиваясь на маленького дракона и с маниакальной настырностью проверяя, не почернели ли у крокодила глаза и не проснулась ли в нем тень владыки. «Вот это мой размерчик!» — вытащил с полки черный плащ накидку с широким капюшоном. Мантия должна была полностью скрыть и фигуру, и лицо. Я бодро натянула спадающие рукава свадебного платья на плечи, набросила сверху черный плащ и накинула капюшон. Покрасовалась перед зеркалом. Однако пышная белая юбка выдавала меня с поличным. «У нас в Москве эти черные плащи колдунов на Алиэкспрессе по 700 рублей продают», вертелась я, пытаясь рассмотреть узор на спине. «Но у владыки явно подороже будет». Мантия Артемия была шита из плотного блестящего шелка, На спине и краях рукавов замысловатыми загогулинами лежала изящная вышивка, выполненная темно-серыми сверкающими нитями. Наверняка защитные символы, догадалась я и нервно прыснула от смеха. Вот будет весело, если умыкну какой-нибудь рабочий костюм Артемия. Я осеклась на полусловии и настороженно дотронулась до вышивки. Неужели отсюда можно сбежать? Задумчиво произнесла и снова взглянула на Люцифера. Если можно, то только благодаря тебе, Люцик. Ящеру служливо мотнул головой, и я вздрогнула. Не привело бы это меня в другую ловушку. Порыскала по полкам с одеждой и отыскала у Артемия длинную белую рубаху. Один в один, как по современной моде, — взволнованно хмыкнула я. Оверсайз, длина ниже колена, прямой силуэт, чистый белый цвет. Беру! Еще бы брутальный поясок на талию, а? Обернулась на крокодила. Он снова одобрил мой выбор кивком зеленой морды. Я юркнула в ящик с какими-то металлическими штуковинами, думаю, что это торчат пряжки ремней, подхватила одну и отскочила от шкафа. «Это никакие не пряжки!» Испуганно пробурчала я Люциферу. Золотистые резные застежки оказались браслетами или напульсниками, причем явно разработанными специально для проведения серьезных колдовских церемоний. Едва я дотронулась до сияющего камня на одну из них, меня ударило то ли молнией, то ли магической волной. «И без ремня пойдет», — фыркнула я, прикрыла одну створку шкафа, чтобы крокодил не подглядывал за перевоплощением золотистым глазом и переоделась в белую рубашку владыки. Она выглядела чистой и свежей, но стоило ее надеть, как я отчетливо почувствовала запах Артемия. Ощутила на коже его мускусный, природный, диковатый аромат и тотчас покрылась мурашками». Захочешь его забыть, не забудешь! простонала я и подхватила черную накидку. Поверх рубахи я набросила плащмантию владыки, накинула на голову капюшон и встала перед зеркалом. Идеально! Коварно ухмыльнулась и поискала глазами ручного ящера. Люцифер! Люцик! Крокодил завертелся у моих ног, и я подхватила его на руки. Подошла с ящером к двери, которая успела переместиться обратно с потолка на свое законное место, и подергала ее за ручку. Горестно всхлипнула, погладила зеленого по морде и елейным голосом проговорила. «А ты умеешь открывать двери?»